Глава 7. Оказывается, они были слишком самонадеяны, думая о себе и подземном городе, когда назначали сроки путешествия всего в три дня. Ну и добавляя, день-другой. Здешняя растительность упорно сопротивлялась прихваченному в поход холодному оружию. Чтобы пробиться сквозь плотные заросли ненормально здоровенных растений, который и травами-то язык назвать не поворачивался, приходилось тратить не только силы, но и время. Магию применять побаивались. После нескольких осторожных попыток выяснилось, что собственная, заранее припасенная на оберегах магия, предпочитает расходоваться помалу, в то время как все заклинания исполняются на магии здешней и всегда так грубо и непредсказуемо, что возникло опасение «не навредить бы себе». К вечеру первого дня, хотя в работу включились и ребята из Братства, путешественники сумели пробиться лишь к следующему храму, который Ильм определил как храм стихийников воды. «Вы же сказали, что храмы должны находиться в определенном порядке», высказал свое недоумение Джари. «А что-то я смотрю здесь все иначе, если приходится присматриваться и узнавать здание заново». «Мне казалось», растерянно начал Ильм, тяжело вздохнул и пожал плечами. Возможно, у этого заброшенного сейчас города был свой порядок храмового расположения зданий. взглядов в спину больше не чувствовали, а специально повысив восприятие, Белостенный сказал, что и впрямь больше никто не интересуется ими. Колин еще какое-то время пытался поймать неожиданное для себя ощущение, но вскоре увлеченный дорогой отказался от прослушки. Набьющие под ногами струйки и фонтанчики дикой магии часа через два уже никто внимания не обращал. Ильм, правда, обошел всех и усилил защиту от слишком жесткого воздействия. Селена вдруг поймала себя на том, что она больше боится, как бы Белостенный не обидел Колина, мальчишку-оборотня, чем этого самого воздействия. Но, кажется, Хромовник впечатлился, как легко Колин управляется доставшимися ему способностями. Мальчик-то не зря отсиживал все уроки с братством у Бернара. И сейчас он не только легко вспомнил различные заклинания, но еще и успевал учить им Эрна, который на такие занятия не ходил. За время попытки создать просику в нужном направлении мальчишки то и дело с любопытством шныряли вокруг да около. Они пыхтя втискивались, ввинчиваясь между листьями и ветвями, и тут же помогали друг другу. Чаще рвались вперед самые маленькие. Микой и Колин, которые пока еще обладали главным для этого дела хлипким по возрасту телосложением. А потом уж они, ухватившись за протянутые им руки, втаскивали вперед ребят постарше, которых пихали еще и сзади те, кто оставался на месте. Благодаря их рысканью повсюду, где только можно влезть, на открытой площадке храма целителей обнаружили две мумии, оплетенные той же жесткой древесной лазуй. Мику послали за взрослыми. Благо, что площадка находилась на пути просеки, через часа два взрослые сумели добраться до находки. Как определил Конор, мумии подавали вялые признаки псевдожизни, что подтвердил и Колор. Осмотрев мумии подотошней, Селена сбежала сразу, заглянув в высушенные до древесной коры, но до жути внимательные глаза. Решили, что они стали с лазой симбионтами. Или лоза постепенно пожирала их. Мека предложил освободить мумии от крепко оплетшего их растения. Но Ильм, въедливо осматривавший этот невероятный союз, сказал, что без лозы этим мумиям не жить. Селену, сидевшую спиной, чтобы ненароком не оглянуться, передернула, когда она услышала предложение Ильма Мирту взглянуть на место, где тонкие и почти невидимые лозы внедрились в тела когда-то живых существ. А когда принялись располагаться на ночлег на очищенной площадке стихийников воды, выяснили, что любопытный зверь, которого Мика с Колином тащили за пушистый хвост из-под лопуха, тайком следует за ними. Колин расцвел и подбросил ему пару кусочков лепешки. Слушая поспешное и смачное чавканье, Селена поняла, что до конца путешествия придется кормить и этого бедолагу. Небо здешние травы не такие питательные, как обычная лепешка. Ночлег придумали после того, как начал зевать Миком. В теплой норе очень хорошо знали, что по мальчишке можно сверять часы, если только он не увлекался работой в своей мастерской. А домашнее расписание очень удачно развило в нем умение сразу соображать, когда тихий час, а когда ужин. А так вряд ли бы и подумали, что надо устраиваться на ночевку, хоть и устали так, что валились с ног. Так что не только сонливость Мики, но и физическая усталость напомнила об отдыхе. Кроме всего прочего, серый свет держался ровно, и Селена нехотя призналась себе, что окружающая серость действует на их настроение так, как действует ноябрьская депрессия в ее мире. Договорились спать немного, часов пять-шесть, а следующий ночной или тихий час устроить тогда, когда все будут согласны на него, чувствуя сонливость и усталость. Все трое мужчин занялись сооружением защиты и быстро устроили замкнутый круг, внутри которого оставили и вещи. Сигналки были расставлены по всем границам круга. Ильм сказал, что тихий сигнал проникновения прозвучит, если круг пересечет безобидное существо, а вот если будет настоящая опасность, защита сработает громко. Пока они делали свое дело, Селена с братством разложили мешки для постели. Вскоре подошел Джаре и прилег рядом. Тут же к нему примостился Конор, а с другой стороны, ближе к Селене, Мика не стеснялся, улегся так, чтобы она обняла его. Устроились остальные ребята из братства. Колор с сыном лег напротив, и как-то так получилось, что внутри круга оказался Ильм. Он не стал обделенным, потому что головой упирался в мешок Мирта, да и соседство с мальчишкой-эльфом успокаивало его». Так, по крайней мере, решила Селена, приглядевшись к лежавшему и обнаружив умиротворение на лице Белостенного. В течение установленного сна только раз защита тихонько и словно насмешливо высказала, пропуская живое существо. Чпок. Не поворачивая головы, чтобы никого не разбудить, Селена скосилась и чуть не фыркнула вслух. Серый зверь, оказавшийся на защищенной территории, двигался на цыпочках и старался каждого обнюхать длинноватым черным носом. Больше всего ему понравился запах колена, в ногах которого зверь нерешительно устроился, а затем и прикорнул. Проснувшись на утро, в неожиданной темноте путешественники задрали головы, а потом озадаченно осмотрелись. Пропустив серого зверя, защита на отрез отказалась пропускать нахально рвущиеся в круг растения, и на ее невидимых стенах серовато-зеленые травы распластались, устроив непроходимый забор или ловушку. Получилось, спящие оказались в замкнутом пространстве, в невидимой стеклянной банке. Зверь, пытавшийся сбежать, когда люди начали просыпаться и вставать, горестно завизжал, обнаружив, что угодил в ловушку вместе со всеми. Колин осторожно подполз к нему и осторожно же, погладив по мягкой холке, обнял его за шею, а зверь его. Селена уже не знала смеяться или плакать, глядя на этих двоих. Путешественники без дела стояли недолго. Мужчины, фигурально говоря, поплевав на руки, снова взялись за длинные ножи, а колор — за меч. Ильм осторожно освободил от защитного заклятия нужную часть круга, чтобы растения, возвышающиеся над ними, не рухнули сразу им на головы, почувствовав слабину, и взрослые принялись за привычную рубку. Братство присело на корточке, рассматривая серого зверя, который пытался спрятаться от взглядов под колено, из-за чего мальчишка-оборотень сначала свалился на него, а потом долго утешал визжащего от ужаса зверя. Мика скептически понаблюдал за работающими мужчинами, а потом перевел взгляд на Конора и почти по-взрослому желчно спросил. «И долго мы тут будем в игрушки играть?» «А я тут при чем?» — удивился Конор. «Угу. Хочешь сказать, в арсенале некроманта не найдется чего-то близкого, к кумри-машина?» Уставшие после получасовой безнадежной рубки мужчины будто расслышали предложение присесть и отдохнуть. Селена отметила странный взгляд Колра на окружающую их зеленовато-серую клетку. Черный дракон как будто примеривался, нельзя ли взлететь над царством гигантской растительности, чтобы сверху попробовать сжечь ее. «Но незнакомое место, где дикая магия непонятно может повести себя». Колор еле заметно пожал плечами, вероятно отказываясь от первого порыва сделать что-то для быстрого решения проблемы. Селена попыталась представить его замешательство. Да, чтобы взлететь, нужно место для того, чтобы распахнуть крылья, а его нет. Он прав. «Что это значит, умри машина?» Безучастно спросил Ильм, тяжело дышавший. «С нами некромант, который может словом пробить широченную дорогу среди этих зарослей», заявил Мика. «А мы тратим время зря!» «Конор может заставить эти растения умереть. Вы же их убиваете, рубя. Так почему бы не попробовать это сделать одним словом?» «Я не знаю, как среагирует это заклинание здесь», — нерешительно сказал мальчишка-некромант. «Нам нужна всего лишь пустая дорога перед нами», — сказал Мика. «И если дикая магия сделает половину этого подземного города пустой от этих жутких травок, я думаю, сам город будет благодарен тебе». Оторопевший Ильм оглянулся. Все замолчали, теперь уже выжидательно глядя на него. Белостенный еще до похода догадался, куда они могут идти. Историю своего старого города, а значит, опосредованно и подземного, должен знать. И, судя по всему, он примерно знает, какова здесь дикая магия и какова ее сила. Когда ильм перевел взгляд на Конора, снова заговорил Мика. «Конор однажды применил заклинание, которым сумел убить душу машины. Что будет, если он применит заклинание того же типа, направленное против этих травок?» «Жалко их, растения эти», — тихонько вздохнул Мирт. «А нас не жалко?» — возмутился Мика. «Мы ползем, как черепахи. Один день уже потеряли. А если в это время в деревню приехали вампиры и забирают тривера Жалко ему!» Мы сидим на одном месте фиг знает сколько. Мы ничего не видим. Мы ничего даже взять не можем. Если вдруг тут что-то полезное завалялось, а сколько могли бы всего найти?» Первым начал хихикать Колин. мика держался до последнего, но все же не выплеснуть своего возмущения из-за всяких интересных штучек, мимо которых им приходится идти, не сумел. Улыбнулся даже Колор, пока братство Серна хохотало над мальчишкой-вампиром. Когда все успокоились, белостенно сказал. Здешняя магия напитывает эти травы. Честно говоря, я даже не знаю, каким может быть результат, если использовать некромантическое заклинание. Мика закатил глаза. Нам всего лишь надо пробить себе путь, твердо сказал он. Конор, ты же учишься. Ты и сейчас запоминаешь уйму специализированных заклинаний. Неужели не найдется парочки таких, с помощью которых эта травка превратится в сено?» Почти одновременно Джари и Конор взглянули друг на друга. Сено? Трава, лишенная оживительной силы. «Это не некромагия», — первым сообразил Хельми. «Вам надо просто вытянуть из трав магию, которая делает их такими большими». «Точно», — загорелся Мирт. «Как вы это сделали с машинными демонами? Вы же тогда перекачали их силу себе, а потом вызгородь». Белостянно забыла о своем бесстрастии, во все глаза глядя на мужчину-человека и мальчишку. «Самое главное, помнила Селена, снова коллективный разум братства в действии, и его выражает не только Мика». Колор спокойно выступил вперед. «Если доверите мне, я постараюсь повторить это с вами». «Хорошо, попробуем», — кивнул Джари и встал перед местом, слегка освобожденным от гигантских трав. «Дорога должна быть отсюда? Что ж, как раз есть место, чтобы начать». «Подождите, Джари! Колор встал рядом с ним, странно нахмуренный. «Мы начали рубить здесь, потому что отметили это место раньше, перед сном, но...» Сморак зовет отсюда!» — ахнул Мирт, оборачиваясь в сторону слева от прорубленного. «Мы перепутали утром!» «Не может быть!» — поразился Ильм и поспешно замер, вычисляя зов. Но Селена уже поняла, что Мирт прав. Ему невольно помогали ребята из братства, усиливая его восприятие. «Здания поменялись местами», — почти шепотом выговорил Белостенный, не веря, кажется, самому себе. Как ни странно, именно это маленькое недоразумение и убедило Конора, что нужно немедленно приступать к зачистке, выкачивая из трав силу. Он взял отца за руку, встряхнул ее, напоминая о себе, затем обернулся к черному дракону. «Колор, вы как? Готовы?» «Куда будем спускать набранное?» «Справа есть какое-то здание. Думаю, оно примет излишек». Мирт уступил им место. Все трое еле заметно вздохнули, и мужчины положили ладони на плечи Конора. Из-под тяжка, поглядывавшие на Ильма, Селена заметила, как эльф сосредоточенно присматривается ко всем троим. Он храмовник защиты и не совсем четко знает другие дисциплины. Но видеть-то видит». Здание, о котором напомнил Конор, находилось в трех шагах от них. Пока не прорубили небольшое место к нему, о нем и не подозревали. Еще один повод думать о том, что перепутали стороны. Джари, стоявший ближе к стене, едва видимый даже сейчас, приготовился, прижав ладонь к сухим камням, точно так же, как приготовился скидывать сюда же лишнюю силу черный дракон. Конор не изменился в лице, внимательно безучастный, когда вытянул из-под рубахи шейный шнурок с небольшим оберегом а потом медленно поднял руку к зеленовато-серым травам, чьи корешки больше напоминали странные символы обычных деревьев, если бы не тот же зеленовато-серый оттенок и не странная форма. Мальчишка-некромант не вздрогнул, только расставил ноги так, словно собирался стоять на шатком мостике, перекинутом над далекой внизу речкой. Застыла такая тишина, что стало слышно, как сопит серый зверь, обнявший ногу Колина, как время от времени шелестят и поскрипывают срубленные мужчинами травы, постепенно оседая, а то и падая на землю. Джарри дернулся к стене, плотно впечатывая ладонь в ее камни. Конор стоял нерушимо и спокойно. Колор задышал чаще, тоже вжимая ладонь в стену. Шершавый, глубоко пористый лист, который оказался в паре сантиметров от пальцев Конора, на мгновение показалось, будто сам потянулся к мальчишке и внезапно скукожился, быстро уменьшаясь. Его черешок-ствол сузился, побледнел, а потом переломился пополам, не в силах удержать тяжесть громадного листа, хоть и сохнущего, но явно все еще тяжелого. Кажется, Конор начал вытягивать силы не из листа, а именно из корешка. А потом... Мальчишка медленно поднял вторую руку. Ладони тыльной стороны друг к другу. Губы прошептали несколько слов. А затем Конор будто раздвинул ладонями что-то невидимое для остальных. С хрустом и бьющим по ушам шелестящим грохотом попадали в стороны мгновенно высохшие громадные стебли. Ссыпались древесные лозы. Постукивая, беспорядочно быстро стучали по сухой земле семена. Ошеломленные они смотрели, как далеко вперед убегает расчищенная дорога, между пока еще уцелевшими храмами и руинами, осыпающихся от древности. На стон первым среагировал колор, не отнимая ладони от стены ближнего храма, который теперь был виден полностью, второй рукой он подхватил падающего джаре. Селена вскрикнула и бросилась к семейному, который словно судорожно захлебывался излишним воздухом. Чуть только она с помощью Мирты и Хельми сумела опустить его на землю, место Джари быстро заступил Ильм. И сам побелел от напряжения, стараясь держать невиданную им ранее мощь, передаваемую мальчишкой. Стоявшая рядом с конором Мика, обеспокоенно спросил. «Может, хватит? Как ты себя чувствуешь?» «Как под свежим ветром?» а, «Ну тогда продолжай». Разрешил мальчишка-вампир. Сидевшая на корточках перед семейным селена, решила, что ослышалось, когда уловила короткий смешок от Конора. Когда Джари сумел подняться, Конор также медленно опустил руки. Все, хрипловато сказал он. Все! выдохнул Ильм и покачнулся. Хельми и Мирт немедленно шагнули к нему, готовые поддержать белостенного. Черный дракон подошел к Конору и вгляделся вперед. Да, все, подтвердил он. Зов Смарагда слышен отчетливей. Селени вдруг захотелось вот прямо сейчас оказаться на их лесной заводе. Так захотелось усесться на бревне полузатопленном в воде, свесить ноги в воду и болтать ими в мягком поверху тепле, чувствуя рыбный и тинный запах. Опомнившись, не сразу поняла истоки своего странного желания, но поняла. Пахло слишком пересушенным до трухи, сеном. Ощущение сухости в воздухе и повело ее мысли по воспоминаниям, связанным с водой. Невольно взглянула на серого зверя. Тот сидел у ног Колина и настороженно смотрел на просеку, явно не собираясь сбегать. Они собрали свои походные мешки и приготовились начать новый путь. «Ильм», — не оглядываясь, — сказал Колор. «Вам надо укрепить свое противодействие излучению рунного смарагда. Мне кажется, он начинает влиять на вас. И помогите с этим Мирту. Он пока не понимает, что с ним». Мирт удивленно покосился на черного дракона, а все уставились на него. «Странно, но только сейчас Селена заметила, что мальчишка-эльф дышит довольно учащенно». Как будто это не Конор тратил свои силы, убирая растительную преграду с их пути. И мелкие бисеринки пота на скулах Мирта, в то время как вокруг довольно прохладно, тоже подсказывали, что с мальчишкой-эльфом творится неладное. «Что с тобой, Мирт?» — удивился Мика, ёжась от неприятного впечатления, которое испытывал вместе с другом-попротимом. «Меня тошнит», — вместо мальчишки-эльфа ответил Колин. «Это я понял». Вздохнул мальчишка-вампир. Видимо, сразу не сообразили, что происходит с Миртом, именно из-за того, что неприятные последствия зова рунного смарагда он делил с братством. Когда все поняли это, Эрна даже вздохнул. Делать нечего. Пришлось выждать, пока значительно исхудавший от передачи силы Белостенный придет в себя, усилит собственные обереги, а потом наполнит силой обереги Мирта. Причем силу он взял, хоть и с опаской, от здания, куда вливали магию растений. Здание, как заметила Селена, выглядело странно, как будто лупу беспорядочно отводили от него. Кажется, стены, наполненные магической силой, так и плыли под обычным взглядом. Мужчины снова пошли впереди маленькой процессии. Мирта теперь сопровождали с обеих сторон самые сильные ребята братства — Конор и Хельми. Селена обернулась на Колина, безмятежно шедшего в сопровождении серого зверя. Любопытно, этот зверь выйдет ли следом за ними на поверхность, когда настанет нужное время? Идти по необычной дороге было легко, несмотря на все колдобины. Конор сумел очистить середину от сухой растительности. Перешагивать слишком огромные стволы стебли не приходилось. Селена с интересом присматривалась к плотно стоящим травам по бокам, а потом разок оглянулась, после чего отказалась вообще от оглядки. Новые растения, словно пытаясь заполнить искусственно образованную длинную брешь, стремительно вставали за их спинами, ко всему прочему будто подгоняя путешественников. «Мне хочется взлететь», — неожиданно сказал Хельме. Он не высказал эту странную сейчас фразу с интонациями удивления или желания. Он просто жестко произнес ее. Колор поднял руку, останавливая всех. Ильм с заметным раздражением повернулся к спутникам. Они так близки к цели, и вдруг слова подростка, к которым почему-то решил серьезно прислушаться черный дракон. Что вызывает это желание? «Взгляд в спину», — после недолгой паузы признался Хельме. «Два взгляда», — внезапно добавил Колин. «Один маленький, другой большой». Ильма цепенел от неожиданности, уставившись на мальчишку-оборотня. «Что это значит, два взгляда, да еще маленький и большой?» спросил Джари, нахмурившись. «Вы можете определить хотя бы характеристику, враждебно ли смотрят на нас, или как-то иначе?» «Большой — это тот, что раскинул вчера на нас... ну, это, наблюдение сверху», прислушиваясь к собственным ощущениям, сказал мальчишка-оборотень. «Он просто смотрит, как и вчера, а маленький...» Колин быстро улыбнулся, словно сам того не ожидая. «Маленькому любопытно». «Согласен», кивнул Хельми. «Поэтому мне хочется посмотреть сверху». Колор, оценивающе взглянул на верхушки растений, а потом назад, где дорога уничтожалась быстро наползающими на нее травами и кустами. Будто под его взглядом растения приутишили свое движение по импровизированной дороге. «Нет, времени терять не будем. Если прячущиеся Хотя от нас покажут агрессивные эмоции, тогда это будет оправдано. Желание посмотреть на них, но у нас слишком мало времени. Идем дальше». Это здорово раздражало шагать и чувствовать взгляды. Теперь Селена различила, что их два. Она не сумела отличить большой или маленький. Она различила, что один взгляд — это наблюдение, а другой — и в самом деле любопытство. Но Хельме не становилось лучше от понимания, что на них смотрят вчерашние любопытные невидимки. Он постоянно выгибал спину, постоянно кривился и оборачивался, пока снова не обернулся черный дракон. «Если тебя успокоит, поднимись в воздух. Меня беспокоит уже не взгляд», — необычно огрызнулся мальчишка-дракон. «Селена впервые видела его выведенным из себя». Меня беспокоит что-то непонятное, оно не враждебное, но опасное. Привал, сказал Джари, мы и так уже отмахались только по этой дороге. Благо впереди заново чистить не надо. Дорога продолжает оставаться пустой стараниями Конора. Драконы, можете размять крылья. Я знаю, что зря летать вы не будете. Но, попробовал вмешаться белостенный. Нет, они будут летать, непреклонно сказал Джари. Обратите внимание, этот неизвестный зверь Колина часто оглядывается. Вы же не будете со мной спорить Ильм, что здешнее зверье чувствительнее нас с вами. Так что, драконы, ваш взлет. Драконы отошли чуть вперед, и Хельми взлетел первым. Едва он обернулся и прыгнул с поверхности дороги, Селена ощутила внутренний восторг. Очень удивилась, пока не дошло, что не она восхищается полетом маленького дракона, а тот маленький взгляд. Большой же проводил драконий полет безучастным вниманием. Затем ринулся в серое небо, словно отжатое от земли здешней магией взрослый дракон. Оба сделали всего два круга и мгновенно приземлились. «Ну и что там?» — с претензией спросил Ильм. «Мол, налетались?» «Нам придется поспешить!» — невозмутимо сказал черный дракон. «Следом за травами и кусачками». «Следом за нами по дороге идет целая туча здешней магии. Я не знаю, какие у нее намерения, но мне не нравятся воспоминания о тех мумиях, которые нашел Мика». Хельма попробовал представить то, что он увидел, и Селена замерла. Волна серой на первый взгляд пыли и правда мчалась за живыми существами пока еще не очень сильно, стрянуженная густым растительным покровом, в котором путалась. Пришлось активировать обереги, снимающие на время усталость. Потом, конечно, это воздастся еще более смертельной усталостью, но сейчас надо было бросать в ход все резервы для быстрого перемещения. Они бежали так, словно та серая волна уже наступала им на пятки. Зверь Колина нанесся рядом, не отставая. Кажется, с живыми ему больше понравилось, чем в здешних зарослях, наполненных силой, превративших его в неопределенное животное. Плохо было, что с приближением к камню рунный смарагд ощутимо начал влиять на эльфов. Если мир еще справлялся, благодаря кровному братству, то с Белостенным происходили странные изменения, от которых он рычал и стонал, а еще пытался бежать так быстро, что задыхался». Совсем немного, и Селена испугалась, как бы он не свалился по дороге. Он бросил походный мешок, он бросил довольно тяжелый на вид длинный нож, которым ранее прорубал дорогу в зарослях. И, тем не менее, быстрее остальных бежать не мог. Это поражало, если вспомнить, что Белостенные — прекрасные спортсмены. Вскоре он начал спотыкаться, и Колор с джари бежали теперь по бокам от Ильма, кажется, боясь того же, что и все. Как бы Белостенный не рухнул от напряжения.